Глава 1. Потерянный рай. 1. Хельсинки. После войны, когда Феликс Керстен хотел поселиться с женой и тремя сыновьями в Швеции и стать ее подданным, Возникли трудности из-за того, что раньше он работал личным массажистом Генриха Гиммлера. Шведы и без того были вынуждены оправдываться за нейтралитет во время войны, когда страна извлекала из деловых связей с Германией выгоду и оказывала Третьему Рейху услуги. Они не горели желанием давать гражданство человеку, тесно связанному с нацистской элитой. Спешную публикацию мемуаров Керстена и заметок о военном времени на разных языках, претерпевших значительную редактору, следует читать именно в этом свете. Особенно сбивает с толку существенные расхождения в этих его рассказах. Мемуары Керстена, впервые опубликованные в Соединенных Штатах в 1947 году, выглядят как серия коротких эссе о характере Гиммлера и его неприязни к евреям и гомосексуалам. Прочее содержание книги в основном состоит из рассказов о героическом участии Керстена в судьбе политических заключенных голландского населения, скандинавов и евреев. Шведский перевод похож, но содержит множество разнообразных противоречий. Немецкое издание умалчивает о самом триумфальном достижении, триумфальном, но вовсе не обязательно правдивом, как он отговорил Гиммлера, а значит и самого Гитлера, от плана депортации всего голландского населения в Польшу в 1941 году. Гиммлер, как заверяет нас Керстен, был готов отказаться от этого масштабного и безусловно убийственного проекта, если только Керстен, магией своих целительных рук, облегчит его невыносимую боль в желудке. Этот рассказ, разумеется, содержится в голландском издании 1948 года. Он называется «Клерк и мясник». Его редактировал и исправлял молодой человек, работавший на подпольную прессу сопротивления во время войны, иными словами, хороший. Этот юноша, Йобден Ойл, однажды станет премьер-министром Нидерландов от социалистической партии. Детство Керстена, как оно описано в голландском издании, в других подробностей его юности опускаются, представляется идиллическим, едва ли не сказкой о хорошем человеке, который любил представителей всех рас и верований. Он родился в 1898 году в Юрьеве, современной Тарту в Эстонии, городе, который находился когда-то под властью шведского короля, а потом Российской империи. В XVI веке предки Керстена по отцовской линии переехали из Голландии в Германию где занимались фермерским хозяйством, пока дед Керстена не погиб от нападения разъяренного быка. После этого его вдова поселилась в огромной баронской усадьбе Лефляндии, где ее сын Фридрих Керстен познакомился с русской женщиной по имени Ольга Стубинг, чьей семье принадлежали довольно обширные земли. Они жили припеваючи. Ольга родила Феликса, которого его крестный отец, посол Франции в Санкт-Петербурге, назвал в честь французского президента Феликса Фора. Семья не прогадала. Керстен описывает сонную атмосферу своего детства как космополитический рай, культурный перекресток, где пересекалось все лучшее – скандинавский индивидуализм, российское величие, европейский гуманизм и просвещение. В его кругу в основном говорили по-немецки, но его видение Германии, как заверяет сам Керстен своих читателей, не имело ничего общего с прусским милитаризмом. Его больше влекла земля Гиота с ее культурой свободы, образования, универсальности и любви. В школе он дружил с балтийскими немцами, такими же, как и он сам, а также с русскими и финнами. Все они прекрасно ладили, а еврейской проблемы не существовало и в помине. Керстен очень тепло вспоминает живших в его городе еврейских шляпников и кузнецов. Он до сих пор помнил замечательный вкус мацы, которые делились его друзья-евреи во время Песоха. Он часто размышлял уже позже, почему во всей Европе не может царить такой мир, как в чудесной флянской деревне его детства. В этом чересчур изображении его Балтийского райского сада умалчивается о некоторых фактах, которые раскрываются в восторженном рассказе о жизни Керстена под названием «Человек с чудотворными руками» Жозефа Кеселя, тоже примечательного персонажа. Еврей и участник французского сопротивления во время войны он написал, помимо прочих книг, «Дневную красавицу», по которой Луис Бенуэль снял один из своих величайших фильмов. Кесель, несмотря на скепсис вначале, поверил Керстену многие из рассказов которого слышал от него самого. Это доверие на первый взгляд вызывает вопросы. Кисель явно не был наивен. Наверное, образ Керстена совпал с его романтическими представлениями. Кисель любил сказки о героях. Помимо «Дневной красавицы» он написал одну из лучших книг о французском сопротивлении во время Второй мировой войны «Армию теней». В отличие от написанной позже книги о Керстене, она задумывалась как вымышленный рассказ по мотивам подлинных событий. Книгу издали в Лондоне еще до конца войны. Превосходному журналисту отлично удавалась художественная литература. «Армия теней» тоже легла в основу киношедевра, который в 1969 году снял Жан-Пьер Мельвиль, великий режиссер французского гангстерского кино. Кессель рисует Лифляндию юного Керстена гогулевским форпостом Российской империи, где лишь завидев на дороге семью ранга Керстена, в крестьяне падали на колени. привыкших к довольству Керстен, пишет его биограф, не задумывался о нищете, окружавших его людей. Кисель также упоминает, что на благотворительных вечерах мать Керстена Ольга прекрасно пела, ее даже называли лифлянским соловьем. Другим ее талантом был массаж. Говорили, что руками она могла исцелить от любых недугов, и этот дар унаследовал ее сын. Смуты начала XX века уничтожили эту идиллию. После начала Первой мировой войны родители Керстена лишились собственности, и были сосланы в далекую деревню на Каспийском море. Керстен писал, что армии разных стран принесли на его родину гибель и разрушение, а правители посеяли вражду между народами. Во время Первой мировой войны Лифляндия была важной базой российской армии, и поначалу эстонцы воевали на стороне России. После свержения царского режима в 1917 году эстонские националисты попытались установить независимую Эстонскую республику. Им противостояли эстонские большевики, которые хотели объединиться со своими русскими товарищами, и балтийские немцы, которые пытались учредить здесь балтийское герцогство под эгидой Германии. Сам Керстен в начале войны был в Германии. В школе он учился посредственно, ленивый, избалованный юноша под крылом во всем потакавшей ему матери больше всего любил предаваться обжорству. С раннего возраста он заслужил репутацию гурмана. В отрочестве он ей уже вполне соответствовал внешне, и вел себя подобающе. Его отец решил, что сыну не хватает строгости, поэтому сначала отправил его в рижский пансион, где мальчик никаких особых талантов не проявил. После этого Керстен-старший решил отправить его в Германию изучать сельское хозяйство. Юношу это тоже не увлекло, но, оказавшись в разлуке с семьей из войны, он кое-как доучился и устроился работать на большой усадьбе на востоке страны, в Анхальте. О том, что произошло с Керстеном дальше, данные весьма противоречивы. По версии Киселя его призвали в армию Кайзера, потому что балтийских немцев власти Германии считали своими подданными. То же было и во время Второй мировой войны. В другой книге упоминается, что Керстены якобы наградили Железным крестом за битву при Вердене. Автор полагает, что Керстен сам выдумал эту награду, чтобы упростить себе переход в финскую армию. По третьей версии, принадлежащей немецкому писателю Ахему Безгину. Керстен стал солдатом лишь после того, как германская армия под руководством генерала Рюдигера фон дер Гольца вступила в Финляндию, чтобы помочь финнам в борьбе с Россией. Возможно, он входил в финский пол германской армии или просто служил в финской армии. Так Керстен впервые столкнулся с сумбуром лояльности и коллаборационизмом. Как балтийский немец он был на стороне Германии, как подданный царя на стороне России, как эстонец в разные периоды мог выступать против обеих держав. Как бы то ни было, он действительно принял какое-то участие в борьбе Финляндии и Балтийских государств за независимость. Сотрудничество с Германией наверняка было оптимально в борьбе с общим врагом – Россией. Но все было не так просто. Финляндия, как и Эстония, входила в состав Российской империи и о независимости заявила лишь в 1917 году после Октябрьской революции. Красные финны при поддержке русских вели тогда гражданскую войну с белыми, которым помогала Германия. Оказавшись в Финляндии и странах Балтии офицером финской армии, Керстен не просто сражался за независимость от России, он был еще и союзником Германии в борьбе с коммунизмом. Этим принципом он остался верен и после поражения Германской империи в 1918 году. В армии Керстен не задержался. После проведенной на ледяных северных болотах зимы 1918 года его ноги сковал ревматизм. Несколько месяцев он пролежал в Хельсинском госпитале. «На новую родину я ступил на костылях», — пишет он. О том, как он покинул армию, информация опять-таки противоречива. По его словам, он сделал это по собственной воле. О финских рапортах говорилось, что его отправили в отставку за подделку документов с целью получить повышение. Так или иначе, теперь он был гражданином Финляндии и умирал от скуки. Лежа в кровати, Керстен смотрел на врачей, ухаживавших за ранеными, И, как писал впоследствии, к нему вернулись детские воспоминания о беспомощных раненых. Он хотел им помочь. Так он обозначит свою миссию в жизни – помогать страждущим и раненым. В то время массаж был популярной формой терапии, а одним из лучших специалистов считался майор финской армии и руководитель госпиталя в Хельсинки доктор Экман. По словам самого Керстена, майору Экману хватило лишь одного взгляда на его крупные и мощные руки, чтобы отметить, что они дорогого стоят. В книге Жозефа Кеселя эта история, как ни странно, рассказана с чуть меньшим пафосом. По его версии, Керстен сообщил Экману, что хочет стать хирургом. Экман ответил, на учебу уйдут годы. Усердием Керстен не отличался. «Нет», — сказал Экман, схватив мясистую ладонь Керстена, «эти руки идеальны для массажа, а не для операций». Второе. Львов. Фридрих Фрек Вайнреп открыто признает, что его мемуары субъективны, и что стремление к фактической точности не передаст сути событий. Он говорит читателям, «Если вы хотите услышать историю моей жизни или определенного ее периода, придется принять за правду весьма странные события. Как бы их ни истолковали вы, для меня они истинны». Началось все в Лемберге, как его называли на немецком языке, Львове на польском или нынешнем Львиве на украинском, где Вайнер родился в 1910 году. Этот город был оживленным культурным центром Галицейской части Австро-Венгерской империи. Маленький Париж с оперным театром в стиле модерн, роскошными кафе, архитектурой венского неоренессанса, польскими университетами, газетами на идише, украинскими храмами и прекрасными еврейскими музыкантами служил образцом космополитизма. Чаще всего здесь звучала немецкая и польская речь. В ходу, хотя не в самых образованных кругах, были также идиш и украинский. Шлягер 1930-х «Только во Львове» знали все поляки. Где еще чувствуешь себя так привольно, как тут? Только во Львове. Песня исполнял дуэт радиокомиков Щипко и Танько. Под псевдонимом Танько скрывался еврей Хенрик Фогельфенгер, юрист, бежавший потом в Лондон, где он стал Генри Баркером. Мой друг, британский журналист Энтони Баркер, вспоминает, как ребенком удивлялся в лондонском клубе «Польский очаг» когда дамы среднего возраста приходили в восторг при виде его отца, который напоминал им об утраченном довоенном Львове. Около 30% населения Львова составляли евреи до появления немцев в 1941 году. В последующие годы почти все евреи были убиты либо в концлагере Белжец на территории Польши, либо в Яновском на окраине Львова, где музыкантам Национального оперного театра приказали сопровождать аккомпанементом пытки и массовые расстрелы до тех пор, Пока их не расстреляли самих. Есть фотографии, где лагерь в 1941 или 1942 году посещает Генрих Гиммлер. Радушно улыбаясь, одетый в дождевик Гиммлер, жмет руку коменданту лагеря Фрицу Кацману, автору официального рапорта по решению еврейского вопроса в дистрикте Галиция, датированного июнем 1943 года. К моменту окончания службы Кацмана в лагере было уничтожено 434 329 евреев. Когда Львов стал Юден Райн, был очищен от евреев, Гиммлер приказал находившимся там эсэсовцам уничтожить все следы массовых убийств. Свое детство Фредрих Вайнерф вспоминает как потерянный рай. Из всего, что было утрачено, когда в 1914 году его родители решили бежать из Львова, после того, как русская армия изгнала Австро-Венгерскую и население опасалось погромов, Одно представление Вайнра позже отметал как опасную иллюзию, будто светские либеральные евреи способны ассимилироваться в гуманном мире разума и просвещения. Его райское детство проходило в благополучном районе, в просторном, комфортабельном, хорошо обставленном доме, где редко можно было услышать идиш и увидеть бородатых еврейских нищих. Фактически в детском сознании Вайнера бы понятия о евреях не существовало вообще, как и о прочих различиях, основанных на происхождении и этносе. Его родители считали, что в этом и заключается суть современной европейской цивилизации. В доме Вайнреба говорили исключительно по-немецки. Его отец Давид, изучавший предпринимательство в Черновцах, другом многонациональном, мультикультурном, многоязычном, многоконфессиональном Габсбургском городе, который лишился большинства исконного населения, очень старался заменить родной идиш языком высокой культуры, а им мог быть только немецкий. Мать Вайнреба, Гермина Штернхель выросла неподалеку от Черновцов в Вижнице, где евреи когда-то составляли до 90% населения. При этом она никогда не сомневалась, что они носители культуры Германии, которую Феликс Керстен вспоминал как землю свободы, образования, универсальности и любви. Причастные к германской культуре эти образованные евреи-идеалисты могли относиться с высока к украинским крестьянам, не говоря уже о непросвещенных бедных религиозных евреях. У Вайнрыба сохранились яркие воспоминания о том дне, когда его детский мир рухнул. Он был на каникулах с матерью в Яремче, очаровательном карпатском курорте, со золотоглавыми православными храмами и милыми деревянными домиками. Аромат соснового леса, нежное пение птиц и шум водопада были незабываемы, как вкус мацы на песах в воспоминаниях Керстена о Лифляндии. После неторопливого пикника в лесу они с матерью вернулись на повозке в уютную маленькую гостиницу, принадлежавшую его тетке. Там-то он и услышал впервые слова «война» и «мобилизация». Русские приближались. Мужчин призывали в армию. Могут начаться погромы. Повсюду царила паника. Семьи бежали на запряженных лошадьми телегах, нагруженных всем, что можно было увезти. Отец Вайнреба внезапно приехал из Львова со страшными рассказами о стрелявших на улицах солдатах. Семья нашла место в составе, ехавшем к венгерской границе. Так началась жизнь в изгнании и переездах из одной захудалой гостиницы в другую. Так они стали нежеланными гостями, которым приходилось осваивать коды новых культур и взирать на прошлое сквозь густой туман ностальгии. Мать винила во всем русских и трусливых французов. Она все еще верила в австрийского кайзера и культурное влияние Германии. По словам Вайнреба, тогда он впервые понял, как холоден, жесток и глуп мир. Третье. Пекин. Йосика Кавасима, она же Дунджэнь, как ее называли в детстве, была четырнадцатой дочерью Айсинь Гьоро Шанцы или принцессу, принадлежавшего к Маньчжурской императорской династии эпохи Цин, правившей Китаем более 250 лет. Йосика тоже смутно помнила окружавший ее очарованный мир, который рухнул, когда она была еще маленьким ребенком. То, чего она не помнила, а в таком возрасте многого она и не могла запомнить, Она впитала по мере взросления как семейную легенду. Разрозненные воспоминания о раннем детстве Кавасимы запечатлены в ее мемуарах «В тени хаоса», опубликованных в Японии в 1937 году, когда императорская армия Японии оккупировала крупные города Китая, совершая там одни из страшнейших преступлений в истории. Она начинает повествование с подробного рассказа о своем отце, принцессу и японце, который станет потом ее приемным отцом на Ниве Кавасиме. Она внезапно просит прощения у читателей за просторный рассказ о своих двух отцах, но по ее словам он нужен, чтобы поведать о том, как ее идиллический мир был потрясен восстаниями, мятежами, революциями и контрреволюциями. На самом же деле это способ объяснить, с чего начался ее коллаборационизм с Японией и кто подтолкнул ее на этот путь. Маленький, плотный, круглолицый принц Су когда-то занимал видное положение при дворе императора. Его резиденция в Пекине подчеркивала его высокий статус. Вместе с женой, 38 детьми и четырьмя наложницами он жил во дворце, где было 200 комнат, многие из которых были оформлены во французском стиле. Тяжелые люстры, мебель в духе Людовика XV, орган. Дворец дополняли несколько живописных садов с прекрасными фонтанами, отличная конюшня и частный театр. Дом был оборудован собственной системой вода и электроснабжения. Как у всех знатных маньчжурских вельмож, ведущих свой род от вождей племен, которые населяли унылые северо-восточные равнины, где летом зной и пыль, а зимой бушуют суровые сибирские ветры, у принца Су элементы маньчжурского наследия сочетались с высокой китайской культурой. По маньчжурской традиции, когда-то навязанной ханьцем, к их вящему неудовольствию он продолжал носить косичку, романтически любил верховую езду и соколиную охоту, но при этом был горячим ценителем пекинской оперы, представления которые регулярно проходили в его частном театре. Одно за другой принц занимал видные должности, несколько раз возглавлял налоговую службу, полицию и Министерство внутренних дел. Он придерживался традиционных взглядов, но реакционером не был даже в свои лучшие годы. На посту министра внутренних дел он пытался улучшить санитарные условия в столице. Благодаря ему там появились общественные туалеты. Когда в 1910 году из Маньчжурии в Пекин пришла чума, он распорядился о кремации тел и остановил торговлю белыми мышами, которые, вероятно, были переносчиками заболевания. Хотя Китаем и прежде правили династии, происходившие из варваров, живших когда-то за Великой Стеной, манчжуров презирали как вульгарных выскочек с самого их прихода к власти в 1644 году. Лоялисты предыдущей империи Мин противостояли Цин в XVII веке и мечтали о восстановлении исконно китайского правления. Восстание тайпинов в середине XIX века под предводительством Мессии, считавшего себя братом Иисуса Христа, и обещавшего привести китайский народ в небесное царство великого благоденствия, было пропитано ненавистью ханьцев к загнивающим маньчжурам. Мятеж подавили, около 30 миллионов людей погибли, многие в ужасных муках. Ханьский шовинизм подогревал активистов и в начале XX века. Их вдохновляли западные идеалы нации, революции, дарвинистской борьбы за выживание народа. Эти современные идеи они впитали главным образом в Японии, куда ездили учиться многие китайские националисты. В 1905 году Сунь Яцен, прославленный как отец нации и адепт христианства, организовал среди китайских студентов в Токио революционное движение. Его организацию поддерживали японцы, мечтавшие очистить азиатский континент, от западных колониальных держав и вернуть его азиатам. Некоторые из них страстно любили Китай и были паназиатами-романтиками с фашистскими идеалами. Сунь Яцен разработал размытые принципы и смеси национализма, демократии и социализма, которые воплощали его видение будущего Китая. Причиной любви китайских революционеров к Японии было успешное превращение страны из квазифеодальной самурайской хунты в современные национальные государства. Азиаты ликовали, когда в русско-японской войне 1904-1905 годов Япония стала первой за века азиатской страной, одержавшей верх над западной державой. Российская государственная пропаганда описывала эту войну как столкновение христиан с буддистами. Пацифист Лев Толстой придерживался иной точки зрения. Японцы, жаловался он, слишком хорошо усвоили уроки ненасытных современных западных государств, Которые утратили свое духовное начало. Многих китайцев в начале XX века вдохновляла Япония эпохи Мэйдзи и ее интерпретация западной культуры. Их идеалы во многом были прогрессивны. Женщины настаивали на качественном образовании и отказывались бинтовать ноги до тех пор, лишь маньчжурки избежали этой участи, из-за чего китайские консерваторы брезговали их крупными ступнями. Одна из женщин, вступивших в революционную организацию Сунья набежала бежала в Японию от несчастного договорного брака. Ее звали Цюцзэнь. Она любила носить мужское платье, ее привлекало военное искусство и эксперименты по изготовлению бомб. Вернувшись в Китай, она исповедовала радикальные взгляды, устроилась учительницей в школу и вошла в запутанный мир тайных обществ, которые замышляли свергнуть власть императора. Ее поймали, пытали и казнили за подстрекательство к мятежу. Равнялась ли Йосика Кавасима Натю, неизвестно в своих книгах, она никогда о ней не упоминала, да и борьбу вела по другую сторону баррикад. Но в том, как складывалась их жизнь, было много общего, в том числе в любви к мужской одежде и военному делу. Йосика родилась в 1907 году, и когда Цинскую династию свергли, ей было всего четыре года. Но в ее сознании ансьян режим продолжал существовать в мифах, Которая подкрепляла ее окружение и не в последнюю очередь два отца, маньчжур и японец, мечтавшие однажды этот режим воскресить. Всю жизнь это не давало ей покоя. С тех пор, как она себя помнила, она слышала разговоры о том, как маньчжурская династия вернет положение и состояние благодаря Японии. Принц Су был частью того самого режима, который стремились свергнуть единомышленники Цюдзинь. При этом он также, как они, восхищался современной Японией, не столько какими-то прогрессивными идеалами, хотя с некоторыми из них он был солидарен, сколько растущим влиянием этой страны. Как и японские сторонники Тун Менхой, союзные лиги, революционные организации, созданные Сунья Ценом, принц тоже, несмотря на подозрительную тягу к роскоши французского рококо, хотел избавить Азию от западного господства, но при этом не разрушив, а упрочив империю Цин. Увы, стремительный крах империи начался в конце осени 1911 года. Все началось со случайного взрыва в Ухане, где на территории российской концессии революционеры-агитаторы испытывали свои бомбы. Последовал бунт, маньчжурских чиновников убивали, революционеры захватывали города, военные все чаще переходили на сторону мятежников. Принцу, как и многие свергнутые маньчжурские аристократы, покинул Пекин в феврале 1912 года. Переодевшись бедным китайским торговцем, он вместе с капитаном японской армии в похожем наряде бежал в порт Шанхайгуань. Там он сел на борт японского военного корабля, направлявшегося в порт Артур, бывшую российскую военную базу в Манчжурии, которая теперь находилась под японским контролем. Прошло чуть больше недели, и вся политическая власть перешла от императорского двора Цин китайской республике. Другие маньчжурские чиновники бежали в разные части Китая, но никто, кроме принца Су, не захотел жить на территории, которую контролировали японцы. Принц Витиевато объяснял свое решение. Он планировал добраться до Мугдена, ныне Шиньян, где изначально располагался императорский двор, и обратиться за помощью к влиятельному местному военачальнику. Вместе им должно было хватить военных, чтобы свергнуть новую республику. Но до Мукдена ему добраться не дали, возможно, по приказу японцев, и у него не оставалось иного выбора, кроме как отправиться в Порт-Артур. Это объяснение не очень похоже на правду. Вероятно, его привлекали японцы, потому что он рассчитывал получить их поддержку в борьбе с Китайской республикой. К этому заблуждению его подтолкнули японские друзья, разжигавшие его реваншистские фантазии. Еще больше усложняет рассказ то, что среди этих друзей были активисты в Токио, поддерживавшие проект революции Суньяцена. Одним из них был Нанива Кавасима, паназиат, любитель авантюр, который в конце концов удочерит дочь принцессу. Именно так Дунджейн станет Йосика Кавасимой. Следуя примеру других биографов, я далее буду называть ее Йосика. Это продиктовано исключительно стремлением к тому, чтобы не возникало путаницы при упоминании ее приемного отца и ни в коем случае не отсутствием уважения или фамильярностью. Принцу так и не отказался от своей мечты воскрешения империи и поклялся, что ступит на территорию республики лишь под знаменами Цин. Его дети, в том числе Дун Дунджень и Йосика, вслед за отцом добрались до порта Артура на другом японском корабле в окружении рыдающих домочадцев. Такова была пропитанная интригами и предательством атмосфера, где они выросли, тоскуя по навсегда утраченному миру.